— Нет, попробуйте лучше зайца. Я убил его вчера в одном из моих заповедников. — Черт, как вкусно! Да вы кормите ваших зайцев, верно, одной богородичной травкой. — А как вам э, нравится мое вино? Не правда ли приятное? — Оно превосходное. — А тем не менее это местное. — В самом деле? — Да. Небольшой виноградничек на южном склоне горы. Он дает 20 муидов. Великолепный сбор.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 «Был новоприбывший, я должен был первый к ним ехать. Вначале я так и делал. Но, вы знаете, мой милый, госпожа Дювалон...» Здесь Порто словно поперхнулся. «Госпожа Дювалон была сомнительная дворянка. Первый раз она была замужем... Мне кажется, Д'Артаньян, вам это известно. Застрянчим. Это, по их мнению, было отвратительно. но Они так и выразились, отвратительно. А вы понимаете... За такое выражение можно убить тридцать тысяч человек. Я убил двоих. Это заставило остальных замолчать, но не принесло мне их дружбы. Ах что теперь я лишён всякого общества, живу один, скучаю, дохну с тоски. Д'Артаньян улыбнулся. Он знал теперь слабое место и готовил удар. Но, в конце концов, — сказал он, — вы же сами дворянин, и женить бы не отняла у вас дворянство. — Да. Но, понимаете, я не принадлежу к исторической знать, как, например, куси, довольствовавшиеся титулом сир, или роганы, которые не хотели быть герцогами. Я вынужден наступать этим людям, которые все графы и виконты, в церкви и на всех церемониях всюду они пользуются преимуществами передо мною. Я ничего с этим не могу поделать. — Ах, если б только я был барон, не так ли? Окончил Д'Артаньян фразу приятеля. а воскликнул Портос, просияв. «Ах, если б я был барон!» «Отлично!» — подумал Д'Артаньян. «Тот успех обеспечен!» «А знаете, дорогой друг, — сказал он Портосу, — этот титул, которого вы так желаете, я и привез вам сегодня!»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 Это моя любимая охотничья собака. И стреляю у кроликов. — Это очень весело, — сказал Д'Артаньян. — Да, — ответился со вздохом Портос. — Это очень весело. Д'Артаньян уже перестал считать вздохи Портоса. — Потом, — прибавил Портос, — грядина их отыскивает и сам относит к повару. Он хорошо выдрессирован. — Какой чудесный пес, — сказал Д'Артаньян. — Но оставим грядины, — продолжал Портос.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 — Ах, черт возьми! — пробормотал Портос. — Да, я понимаю, что вы избаловались, милый друг. Вы отрастили брюшко, рука утратила прежнюю гибкость, которую, бывало вы не раз доказывали гвардейцам кардинала. — Но рука ты еще неплоха, клянусь вам! — сказал Портос, показывая свою ручищу, похожую на баранью лопатку. — Тем лучше. — Значит, мы будем воевать? — но разумеется. — А с кем? — Вы...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 — Блестящие, мой дорогой, блестящий Прежде всего, у вас есть деньги, не так ли? Сорок тысяч ливров дохода, — сказали вы. Портос вдруг встревожился. Ну, — но милый мой, — сказал он, — лишних денег ни у кого не бывает. Наследство госпожи Дювалон несколько запутанной, а я не мастер вести тяжбы, так что и сам перебиваюсь как могу. — Он боится, что я приехал просить у него взаймы, — подумал Д'Артаньян, —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 — сказал Портос. — Он был человек с головой. — Атос? — Я еще не виделся с ним, но поеду к нему от вас. Не знаете ли, где его искать? Близ Блуа в маленьком именец, который он унаследовал от какого-то родственника. — А как оно называется? — Брожелон. — Представьте себе, друг мой, Атос, который и так родовит, как император, вдруг еще наследует землю, дающую право на графский титул. — Ну на что ему эти графства?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 сказал Портос, улыбаясь при воспоминании о своих былых подвигах. «Но вчетвером мы стоили бы тридцати шести, тем более что дело будет не из легких, судя по вашим словам. Нелегкое для новичка, но не для нас. А сколько оно продлится? Пожалуй, хватит года на три, на четыре, черт возьми. Драться будем много? Надеюсь. Чем лучше, в конце концов, тем лучше».